Глава двадцать восьмая. О магии, ее следствиях и последствиях. А еще я была у мальчишек. Будто сквозь слой воды до меня доносился голос. Администрация вызвала родителей, хотя никогда раньше не было ничего подобного. Тарисер отправился на Срединой. Ричи тоже нет. Пришлось ехать мне. Но я взяла с собой Касси и ее Джорджика. Все же он какое-то время работал в Академии, и мы поехали. Пашу преподаватели очень хвалили и восхищались, какой он трудолюбивый и талантливый. А Лёша, оказывается, сколотил банду, и вместе они сломали артефакт, отвечающий за магическое поле Академии. Я пока не сказала Тарисеру, но счет нам выставили как императорской семье. — Лёша, Паша, это же мои мальчишки! Сколотил банду Лёшка? — Да ну не может быть! — с усилием открыла глаза. — Лёшка не мог, — прошептала сквозь силу. «Мог, — Мог-мог! Леди мис мисс Харрия приподняла мою голову и приложила к губам поильник. Так и знала, что рассказ про парня тебя к жизни вернет. И что удивительно, у него в компании как темные, так и светлые. Поэтому они и смогли к артефакту подобраться. Поодиночке не получилось бы. Я плачу, Прошептала чуть громче, в панике соображая, где мне взять денег. Сколько надо? Да если бы деньгами обошлось. Леди Данк уложила меня обратно и поправила одеяло. Академия компенсацию силой требует. А что из тебя взять? Едва живы остались. Слава творцам уже, хорошо. Только вот императоры рассердились, что поперек их воли пошли. Так что сейчас вы с Ричардом в опале. Ну и мы заодно. Так что пока на Срединном поживем, пока императорский гнев утихнет. А за мальчишек не переживай. Я уже поговорила с родителями остальных хулиганов. После того, как тут все закончится, плату мы совместно соберем. Но ты бы видела глаза Кассии Джорджика, Все магистры и два десятка магов с трудом на место артефакт вернули. Вот эта мощь, ты понимаешь? Представляешь, насколько сложными и четкими должны были быть действия, чтобы вскрыть охранные чары, опустошить и стащить артефакт? Это сложная и филигранная работа. Ректор ругался и восхищался одновременно. Касси завидовала, а Джорджик намекнул, что у них есть пара немолвленных племянниц. Но полагаю, что наши мальчики выберут себе более подходящих жен». «Кстати, та девочка, что дружит с Алексеем, я велела навести о ней справки. Жаль, что моиса светлая, но по оценке преподавателей, девочка весьма перспективная магичка. Как думаешь, если мы пригласим ее к нам на практику, она согласится?» «Что? У Лёшки появилась подружка?» Голос дал петуха, и леди Данк тут же снова поднесла мне поильник. «Ну, как-то так, да. В принципе, это подходящее время, чтобы заключить помолвку. И семья там влиятельная. Но Тарисера, безусловно, будет против». Он за то, чтобы дети выбирали себе спутников жизни сами. Ну ладно, ты вроде пришла в себя, так что я кричу. Боюсь, с ним не будет так просто. Поправляйся, Ирина. Женщина поднялась, поправила прическу и, улыбнувшись на прощание, ушла. Ее сменила Салин. И от девушки я узнала, что произошло более подробно. Императоры, будь они неладны, пытались добиться от Ричарда, чтобы тот подчинился одному из них. Оказалось, что отец моего жениха «Какой-то там родственник Светлого Императора. И Ричард, собственно, тоже. И через эту связь Светлейший и пытался продавить его под себя. Ну а темный вообще частенько к подданным такой трюк применял. Вот только жених мой оказался крепким орешком, потому что, по слухам, в нем очень сильная демоническая кровь, и, возможно, что в его теле вообще заточен истинный демон, потому что речь единственный, кто может сопротивляться повелениям Императора. Но у глав ничего не вышло». Кроме того, как заморозить меня и мужчину, смешавшийся магией. Мне достался глубокий стазис, а Ричард застрял между гранями. Это по словам Салин. Я поняла так, что мы оба в коме, но я вышла, а мужика оттуда достать не могут, так как эти уроды правящие с ним что-то сделали. И смылись, запретив покидать нам всем Дэрхан. И еще для того, чтобы потешить свое самолюбие, возложили обязанности по управлению им нотари Сироданг. А мы с Хеллером решили пожениться. Между делом сообщила мне темная. И остаться здесь. Я не хочу возвращаться в Мараксоил, а Хиллер в Святые Земли. Поздравляю. Сказала я, искренне радуясь за парочку. К тому же нас теперь ни там, ни там не примут, наверное. С грустью заметила Салин. У нас в храме что-то с магией стало. Я села в постели. Голова немного закружилась, и слабость ощущалась. Но с надобья, которыми меня пичкала девушка, развлекая беседой, мысли прояснили, и я начала соображать. «Рассказывай подробно, что с магией и что...» Я помялась, но все-таки спросила. «С Ричардом?» «Магия – зло. К такому выводу я пришла в очередной раз. В храме я очень хотела защитить нас и мысленно строила купол. Но оказалось не совсем мысленно, а из собственной силы. Но я не была магом в том виде, который был распространен на Кинчаре. Я не умела брать силу из стихии или подключаться к потокам мира. Еси позволил мне почувствовать токи энергии внутри меня». Я направила их сначала на Хиллера, а потом и в воображаемый купол. И получилось, что я выстроила некую конструкцию из собственной энергии желания всех защитить. А целители Солин салин в это время подключились к накопителям, в которые добрые дяди-маги скачивали с них силу. И во время заварушки все эти потоки силы и энергии перемешались, начали в виде сгустков заклинаний летать по храму и попадали в мою защитную сеть. Та что-то отражала, но что-то охотно поглощала. Это Салин так думала. Потому что мне их метафизику с магическим уклоном в инфернальной плоскости хотелось в то самое место засунуть, куда клизмы ставят. Итог. Я выкачана до предела. И скорее всего отправилась бы к проотцам, если бы меня Ричард не вынес. У Салины и Хиллера, поскольку они все-таки сумели развернуть потоки вспять, резерв заполнился смесью разных видов магии. И теперь они не совсем темные и не вполне светлые, но и не стихийники. «Тогда поздравляю, вы теперь универсалы», — сказала я, выслушав лекцию о магии, потоках силы и особенностях наполнения резерва. «Прости, Ирина, я не поняла, что такое универсалы», — переспросила вежливая и притихшая Салин. «Но это когда вы можете любую магию и потоки использовать для волшебства, а не привязаны к каким-то конкретным. Можете же?» «Можем», — признала девушка. «Но сила теперь не очень хорошо подается контролю и управлению». Не очень хорошо подается контролю, если пациенту одновременно дать сонный порошок и мочегонный отвар, заметила я. А тут просто тренироваться больше нужно. Так что все у вас хорошо будет. Ты только подумай, какие перспективы перед вами откроются. Все бегают в поисках своего потока, откуда силы зачерпнуть. А ты что хочешь, то и берешь. Ага, только с такими особенностями, как бы нас на юг не сослали. Перспектива темною не обрадовала. Не дрей в люди везде живут, и лекари всем нужны. Ну, кроме темных, конечно. Но, смотрю, у них проблемы бывают. Так что помоги мне встать. Хочу до Ричарда дойти. Хеллер у него, я так понимаю. Девушка кивнула. И все так же, пребывая в задумчивости, помогла мне подняться. «Может, ты и права», — заметила она, позволяя опереться на свое плечо. «Люди везде живут. Главное, чтобы не осушили резервы до дна. Тогда мы магами больше не будем. А так, наверное, есть шансы твоему жениху помочь». В него же тоже разнообразной магией ударили, получается. И она, бережно поддерживая меня, повела на выход. Я тоже надеюсь, что можно. А то так неловко, что он меня защитить пытался, а сам пострадал. И то ли поблагодарить его хочется, то ли еще как-то внимание проявить, сама понять не могу. Но вот беспокоюсь почему-то. Не чужой вроде уже. Эмми с Харри так вообще душка. С пацанами все разрулила. Когда окрепну, обязательно помогу ей рассчитаться. «Ой, ладно. Просто хочу увидеть Рича и убедиться, что он жив. Вот и все».